«Два дня спустя. Джесс. Мы сидим в тишине за пластиковым столом. Мой брат и я. Бен пьёт кофе из бумажного стаканчика. Я жую круассан. Может, это и больничное кафе? Но это Франция, так что выпечка всё равно очень вкусная. Наконец Бен прерывает тишину. Я ничего не мог с собой поделать, понимаешь? Та семья — всё, чего у нас никогда не было. Я хотел быть частью этого. Хотел, чтобы они любили меня. И в то же время мечтал их уничтожить. Отчасти потому, что они существовали за счёт женщин. жизни они покалечили. Но и потому, что просто мог, это было в моей власти. Он выглядит довольно паршиво. Половина лица в тёмно-зелёных кровоподтёках, кожа над бровью в швах, рука в гипсе. Когда мы присели, женщина рядом с нами слегка вздрогнула и быстро отвела взгляд но уверена, что скоро у Бена появится привлекательный шрам, который он возьмёт на вооружение. Я отвезла его в больницу на такси, естественно, благодаря деньгам его бумажнике. Он объяснил, что упал на своём мопеде неподалёку от квартиры и получил довольно серьёзную травму головы, сказал, что добрался до своего дома и от сотрясения мозга потерял сознание и лежал, пока я не приехала и не спасла положение. Это вызвало у них удивление. Чокнутые туристы-англичане, но больше не задавали вопросов. «Спасибо», — внезапно говорит он. «Не могу поверить, через что тебе пришлось пройти. Я знал, что должен был тебе сказать, чтобы ты не приезжала и не оставалась. Но, слава богу, ты этого не сделал, потому что я не смогла бы спасти тебя», — он сглатывает. «Наверное, ему неприятно это слышать. Это неудобно, признавать, что тебе нужны люди. Я это знаю». «Прости, Джесс. Но в следующий раз не жди, что я тебя спасу. Не только за это. За то, что меня не было рядом, когда я был тебе нужен. За то, что меня не было рядом в тот единственный раз, когда это было по-настоящему важно. Ты не должна была найти её одна». Долгое молчание. Потом он продолжает. «Знаешь, в каком-то смысле я всегда завидовал тебе. Мне? Почему?» И видела её в последний раз. Мне так и не удалось попрощаться. Я не могу придумать, что на это ответить. Я не могу представить себе ничего хуже того, чем обнаружить её. Но, может быть, в глубине души я соглашаюсь. Бен поднимает глаза. Я слежу за его взглядом и вижу по ту сторону окон Тео в тёмном пальто и шарфе с поднятой рукой. Возможно, я потеряла свой телефон, но, к счастью, у меня в вещах всё ещё была его визитная карточка с разбитой губой, он теперь похож на пирата, побывавшего в какой-то заварушке. Но он всё равно хорош. Я поворачиваюсь обратно к Бену. «Эй», — говорю я, — «твоя статья, она ещё у тебя, да?» Он поднимает брови. «Да. Одному боку известно, что они натворили на моём ноутбуке, но я уже создал резервную копию в своём облачном хранилище. Любой приличный писатель так делает. «Об этом должны узнать», — говорю я, — «Знаю. Я думала о том же самом. Но...» Я поднимаю палец. «Мы должны сделать это правильно. Если всё всплывёт, полиции придётся заглянуть в клуб. И те девушки, которые там работают, большинство из них депортируют, да?» Бен кивает. «Значит, им придётся ещё хуже, чем сейчас», — рассуждаю я. «Я думаю об Ирине. Я не могу вернуться. Там была не очень хорошая ситуация. Я думаю о её желании начать новую жизнь». Я пообещала, что если отыщу Бена, то найду способ помочь ей. Я определённо не собираюсь нести ответственность за то, что её отправят домой. Если мы ошибёмся, пострадают только невинные, я это знаю. Я смотрю на Бена, а затем на Тео, направляющегося к нам. У меня есть идея.